Оставляю капитана и, отправив бойцов ему в помощь, топаю к сосне, куда уже успели подвести и усадить пленного снайпера. По пути внимательно его рассматриваю. Крепко сложенный парень, лет тридцати. Опытный, стало быть. Офицер, это уже и к бабке не ходи. Первоначальный шок от тронений и схватки у него уже прошел. И он осторожно зыркает по сторонам. Варианты драпа присматривает. Думаю, что тут его ждет безусловный облом. Напротив на корточках сидит Палиев и изучает трофейный хабар. Фрицы в здоровом-то состоянии, супротив него, шансов не имел бы. А уж теперь... Присаживаюсь напротив немца. И ставлю свою винтовку так, чтобы он имел возможность хорошо ее рассмотреть. Так оно и оказалось. Взгляд пленного сразу помрачнел. Узнал, стало быть, оружие. Это хорошо. Неплохая такая прелюдия к разговору получается. Пусть поймет, что он уже не первый снайпер, которого я тут успел заземлить. Знакомая винтовка. Киваю на ствол. «Да». «Как вы уже, наверное, поняли, и все прочие потери вашего подразделения тоже можно записать на мой счет». Немец облизывает пересохшие губы. «Хотите пить?» — спрашивая у него, доставая флягу с водкой. «Хочу». «Держите». Пленный делает пару крупных глотков, и его сразу же прошибает пот». На лбу появляются мелкие капельки. А он взволнован и боится. Учту. Э, — Спасибо, герр. — Полковник. Он удивленно вскидывает брови. — Не ожидал? — Вот и здорово. Сейчас мы тебе еще довесим. — А вы в каком звании? — Убер-лейтенант Вилли Ройзмайер Героберст. Вот что-что, а чинопочитание у немцев в крови. Небось, перед лейтенантом так бы не тянулся, вон даже встать пытается. Сидите, обер-лейтенант, для вас война уже окончена. Он удивленно смотрит на меня. С таким ранением, как у вас, служба в армии вам более не грозит. Это если вы вовремя попадете... — На стол к опытному хирургу. Тогда максимум, что вас ожидает, полгода в госпитале и списание в запас, не в том случае, если не ампутируют руку. — А откуда вы можете это знать, герр Роберст? Вы же не врач. — Резонно, обер-литерант. Но я на войне уже очень давно и имею представление о ранениях. Приходилось, знаете ли, видеть... — Так что, милейший, в вашем случае для меня все ясно. — Где тот хирург? — уголками губ усмехается Розмайер. — Не отвечаю. продолжая его разглядывать. Одет немец хорошо. Форма на нем подогнана. Видно, что уделял этому немалое внимание. Ничего не болтается и не висит. И в то же время все удобно. Ничего не мешает ползти и ходить. Брюки тщательно заправлены в сапоги. — плеев Я командир. — У него еще оружие было? — Пистолет был. В кобуре под мышкой висел. Как у вас? — обойма запасная в кармане. — Все? Больше ничего не нашлось? — Ничего? Хм... Снова поворачиваюсь к снайперу. «И что мне теперь с вами делать, обер-литерант?» «Группы вроде нашей пленных не берут. Да и куда теперь вас девать? Хотя, с военной точки зрения, опасности от вас ожидать уже не приходится. Но тащить собой пленного через линию фронта... Я еще не выжил из ума до такой степени!» Желваки на скулах Розмайера закаменели. ага неохота а на тот свет оставить вас здесь чуток размяк фриц но вы же не выберетесь отсюда самостоятельно ага а глазки то забегали нету стало быть нужды самому выходить сюда кто то придет и судя по всему достаточно скоро Продовольствия у немцев оказалось не так уж и много. Ребята принесли и сложили неподалеку четыре пустые консервные банки и шесть нетронутых. Насколько я знаю, в порядке в немецкой армии две банки — это НЗ. Еще две они сожрали бы сегодня вечером, две утром, после чего за ними пришли бы. Или они сами ушли куда-нибудь в обусловленную точку встречи. Значит, засада кратковременная, на период выполнения какого-то мероприятия. В любом случае немец рассчитывает на помощь. Резюме постарается выжить и нанести погоду на наш след. Да и нам еще своего раненого тащить. Следовательно, скорость передвижения у нас будет низкой. Далеко уйти не успеем. — Давай, фриц, давай, думай. Тебе такую морковку перед носом повесили. Совсем слепым надо быть, чтобы этого не понять. Обер-лейтенант поднимает голову. — Ну, я мог бы попробовать. Ходить-то мне ничто не мешает. — Да, до ближайшего жилья отсюда километров тридцать. По лесу, смею заметить. — Не сами ногу подвернете, так медведь какой-нибудь вас заест. Немец бледнеет. — Хотя, — чешу в затылке, — сейчас глубокая осень, зверь сытый, может и не напасть. — Я бы все-таки рискнул, Героберст. Километра три-четыре я пройду достаточно быстро, а там, там посмотрим. «Три-четыре?» «Просто эту дорогу я запомнил хорошо, а дальше попробую найти наш след». «То есть через четыре километра вас кто-то будет завтра ожидать?» «Ну, возможно, обер-лейтенант, возможно. А как долго вы здесь?» «Второй день, роберст «То есть засаду выставили вчера...» И завтра снимут. Что должно произойти за это время? Вас просто отправили в лес на три дня? Зачем? Очевидно, Героберст, для того, чтобы перехватить вот этих двух человек. В лесу? Удивленно поднимаю бровь. Или ваша засада не единственная? Так точно, Героберст. Есть и другие, но я не знаю их расположение. Нас инструктировали индивидуально. Кто? Гауптман Хорст, наш начальник. Начальник чего? Ройзман сказал начальник, а не командир. В устах немца такие оговорки невозможны. Если он сказал именно так, что неведомый гауптман занимает должность чего? То, что это непростой ротный, очевидно. Берлинской школы снайперов вермахта. А, так это винтовка его заместителя. Да, Героберст. А вы в этой школе кем трудились? Инструктором уже год. Интересно девки пляшут. Про эту школу я когда-то читал, те еще волки были, мастера, с какого боку не посмотреть. И вот этих спецов кидают в лес глухой ловить двоих связных. Нехилые тут, однако, ставки. Не врет капитан, тут все серьезно. «И сколько же вас тут? Всю школу прислали?» Десять человек было, и пятерых из них я уже приговорил, считая этого. Можно сказать, уязвил фрицев до печенок. Ладно, обер-лейтенант, попробую. Не хочу брать грех на душу. Я оставлю вам винтовку вашего напарника, без патронов, ваши консервы. Если повезет, выйдите к своим, если нет, развожу руками. Моя совесть будет чиста. Немец каким-то судорожным движением поджимает ноги. — Я благодарю вас, Героберст, спасибо. — Не за что, Ройзман. Вот выйдите к своим, тогда и будете благодарить, а пока ждите здесь. Винтовка будет лежать на вашей прежней позиции. Ее оттуда никто и не забирал. Вот только патроны я из нее вытащу. Когда уйдет часовой, можете встать и уходить. Еще не стемнело, и вы еще успеете пройти какое-то расстояние. Легче будет идти утром и... Без глупости, обер-лейтенант.